Деловитость, в-третьих, выражается в быстроте исполнения. Не только безошибочное и организованное, но одновременно и быстрое исполнение характеризует деловитость. Деловитый человек высоко ценит время. Передовики производства, дающие образцы деловитости, борются за рациональное использование не только минут, но и секунд. При использовании сложной техники экономия на секундах и минутах дает колоссальный народнохозяйственный эффект. Но одновременно с этим и сам человек приобретает новые качества. Он по-новому начинает относиться вообще к расходованию времени. Касается ли это работы на производстве, учебной или общественной работы, либо отдыха. Как медлительность и неторопливость, так и бессмысленная суетливость и спешка прямо противоположны деловитости. Если медлительный человек не дает нужного темпа в работе, не расходует на это требуемой энергии, то суетливость расходует энергию попусту, что вредит делу и оттягивает его завершение. Деловой человек умеет брать темп и усилия в работе ровно в такой мере, какой это требуется для успеха дела. Важной чертой деловитости является правильное расходование своего времени. Поэтому передовые советские люди имеют строгий режим дня. Такой же важной чертой деловитости является привычка не откладывать на завтра той работы, которая должна и может быть сделана сегодня. Деловитость проявляется в-четвертых в оперативности исполнения. План выполнения задания или самостоятельного действия, как бы он хорошо продуман ни был, не может предусмотреть всего. Он является не догмой, а руководством к действию. Если человек слепо следует плану, не сообразуясь с особенностями условий, Он тем самым сковывает свою инициативу и ставит под угрозу успешное завершение дела. Оперативность исполнения и заключается в умении человека найтись в любой обстановке. На ходу перестроиться, в процессе исполнения обнаружить новые возможности и реализовать их для успеха дела. Следовательно, оперативность как черта деловитости предполагает хорошо развитую инициативу и находчивость. Оперативность ничего не имеет общего с импульсивностью поведения, когда за необдуманной и непроверенной догадкой сразу же следует движение и целые действия. Такая импульсивность всегда приводит к неудаче и является признаком слабой воли. Оперативность связана с хорошо продуманным и ответственным изменением и уточнением первоначального плана действий. Она враг прожектерства и спешки. Прямой противоположностью деловитости является безделье, как крайнее выражение безволия. Это качество типичное для характеров тунеядцев, возвращенное в условиях капиталистического строя. У наших людей еще остались проявления бездеятельности и пассивности, как пережитки старой психологии. Живучище среди наших людей тип честных болтунов, которых замечательно охарактеризовал Сталин. Обещание на словах, но не поступка на деле – самая характерная черта болтуна. Сталин указывает и на такую серьезную опасность, связанную с исполнением, как голый практицизм, когда человек в своей деятельности теряет политическое чутье. Общее направление, перспективу нашего развития, увлекается мелочами, забывая о главном. Важной чертой деловитого человека является энергичность. Огромные препятствия, стоящие на пути советского народа к социализму, закалили его волю. Фактом стал невиданный в истории массовый героизм. Энергия нужна человеку для преодоления трудностей при постановке целей и планировании. Но наиболее яркое проявление она находит при исполнении, когда требуется преодолеть препятствия уже не только теоретически, но и практически на деле. Чем большие трудности человек способен активно преодолевать, тем большую энергичность он обнаруживает. Иногда думают, что энергичность зависит только от физической закалки и выносливости. Верно, что правильное физическое воспитание оказывает большое влияние на развитие таких волевых качеств, как энергичность, смелость, храбрость, которые часто связаны с преодолением внешних препятствий. Но далеко не одна физическая закалка определяет энергию человека. Чтобы определить возникающие трудности и проявить огромную энергию, Нужно прежде всего обладать такими качествами, как нравственная устойчивость, решительность, уверенность, мужество. Можно встретить таких людей, которые обладают прекрасными физическими данными, но в то же время являются слабовольными людьми, а то и типичными трусами. И наиболее морально воспитанный, но физически слабый человек может обладать огромной энергией. Достаточно вспомнить энергию тяжело больного Островского. С энергичностью связано... такое волевое качество, как настойчивость. Настойчивость есть умение человека постоянно и длительно преследовать цель, не снижая энергии в борьбе с трудностями. Если при проявлении энергичности на первый план выдвигается умение человека быстро мобилизовать незаурядную энергию для борьбы с препятствиями, то при проявлении настойчивости на первый план выдвигается устойчивая непрерывная борьба человека с трудностями, стоящими на пути к достижению им цели. Типичным проявлением настойчивости является, например, работа ученика регулярно три раза в день в течение 4-6 месяцев записывающие наблюдения над погодой. Сами по себе отдельно взятые метеорологические наблюдения не представляются трудными, но когда это занятие проводится регулярно изо дня в день, в одни и те же часы, в продолжение ряда месяцев, то сама эта регулярность и систематичность, возможно, уже порядком надоевшая, становится огромной трудностью, которую нужно во что бы то ни стало преодолеть, чтобы довести дело до успешного завершения. Замечательные образцы настойчивости дают нам великие ученые, такие как Мичурин, Попов, Менделеев, Павлов и другие. Если бы потребовалось назвать то качество воли, которое присуще всем замечательным педагогам, то пришлось бы указать именно на настойчивость. Настойчивость всегда предполагает большую энергию человека. Однако бывают случаи, когда человек проявляет энергию в короткой боевой схватке, спорте, но не обнаруживает настойчивость в длительной работе или учебных занятиях. Нельзя смешивать настойчивость с упрямством, что делается нередко. Настойчивость – это целесообразное упорство. Человек настаивает потому, что иначе нельзя успешно завершить нужное дело. Нет других возможностей, кроме избранных, связанных с огромным трудом и терпением. Упрямый человек настаивает на своем потому, что он так хочет, хотя под этим намерением не подведено реальной базы выполнения. Иногда это просто каприз. Ясно, что упрямство является отрицательным качеством воли, с которым нужно вести борьбу. Недостаток настойчивости является одной из наиболее распространенных особенностей воли учащихся. Нет такого школьника, который постаравшись, не выполнил бы учебное задание на хорошо или на отлично. Но для того, чтобы систематически выполнять работу хорошо, требуется настойчивость, усидчивость и терпение. Эти качества в характере учеников развиты еще слабо. Привитие учащимся, качеств, деловитости и настойчивости составляет одну из самых важных воспитательных задач советской школы. Решительность и смелость. Непременными качествами волевого человека являются решительность и смелость. Решительность есть умение человека уверенно принимать обдуманные и смелые решения и последовательно приводить их в жизнь. Решительность – такое же неотъемлемое качество воли всякого передового советского человека, как целеустремленность, творческая инициатива, деловитость, настойчивость, выдержка и мужество. Она исторически формировалась в недрах героического русского рабочего класса. Решительность, свойственная советскому человеку, есть прямая противоположность эгоистичной, шкурной решительности частного собственника, который может рисковать только ради наживы, проявлять решительность и смелость только в грабеже, насилии и обмане трудящихся. Решительность и смелость советского человека ярко проявляются во всякой его деятельности. Они являются не только доблестью воина, но и такой же мере доблестью труженика, рабочего, колхозника и интеллигента. Каждый почин советского человека есть смелое дерзание. Тысячи людей всех стран долгие годы работали на токарных станках со скоростью резания 25-100 метров в минуту. Ну вот пришел простой советский рабочий Павел Быков и решил, буду резать металл в 10-15 раз быстрее. Быков на деле притворил свою решимость и обучил этому новому искусству сотни рабочих. Решительность и смелость этого новатора законно вызвали в народе такое же восхищение и оценку, как и ратные подвиги летчиков-героев Талалихина и Покрышкина. Деятельность советского человека разнообразна. Ему приходится решать различные задачи. Одни требуют принятия немедленного и верного решения, другие вследствие своей сложности требуют неторопливости в принятии решений после тщательного обдумывания и изучения вопроса с помощью коллектива людей. Но во всех случаях решительность есть продукт продуманности предстоящего действия. Решительности волевого человека свойственна быстрота. Классические образцы быстрого решения боевых задач показали нам героические войны советской армии в годы Великой Отечественной войны. Факты быстрой решимости – обыденное явление в трудовой деятельности советских людей. Но быстрота в принятии решения человеком с воспитанной волей ничего не имеет общего со спешкой слабовольного. У первого быстрота не существует без расчета. Хотя, быть может, для исполнения поступков промедление смерти подобно, он успевает оценить главные возможности и последствия предпринимаемого действия, безошибочно принять нужное решение и успешно его реализовать. Опрометчивый же человек в спешке и часто под влиянием страха хватается за первую случайно появившуюся возможность и действует. Поэтому у него поступки обычно оканчиваются неудачей, А если успехом, то совершенно случайно. Признаком невоспитанной воли является и медлительность. Именно нерешительный человек долго и, быть может, основательно изучает и взвешивает все мотивы, все за и против. Но он трус, поэтому он не хочет рисковать ничем. Он хочет добиться успеха, не тратя усилий, ни терпения, ни здоровья. Он постоянно колеблется между различными решениями. И как... Нерасторопный, бездеятельный, всегда жестоко наказывается обстоятельствами. Неторопливость при решении сложных вопросов не имеет ничего общего с медлительностью слабовольного человека. Фактор времени волевым человеком оценивается всегда высоко. Но при решении сложных вопросов требуется огромная предварительная работа по изучению не только условий и возможностей выполнения, но и далеко идущих последствий. Поэтому время, необходимое для изучения, обдумывания и принятия решений по сложному вопросу, требуется вовсе не для того, чтобы как маятник колебаться между различными возможностями, что имеет место у медлительного, безвольного человека. А чтобы предупредить вредную успешку, неминуемую ведущую к провалу дела, наверняка добиться успеха. Обнаруживая при обдумывании сложного решения выдержку и неторопливость, решительный человек не колеблется при принятии его. Решительность характерна для всех трех звеньев поступка – постановки цели, планирования, исполнения. При постановке целей может происходить борьба различных мотивов. Для того, чтобы определить цели поступка, нужно подавить противодействующие влечения. Актом решимости заканчивается первое звено волевого процесса – постановка цели, человек переходит к планированию, то есть к установлению путей и средств для успешного достижения поставленной цели. Но одну и ту же цель можно достигнуть разными путями. Для того, чтобы установить и отобрать пути, которые приведут к нас цели, следует опять проявить решительность. Однако решительность еще в большей степени необходима для исполнения уже спланированного поступка, для преодоления препятствий и затруднений, встречающихся на пути к осуществлению цели. Причем волевые усилия при исполнении требуются более интенсивные, чем при постановке цели и планировании. Часто бывает, что человек при постановке целей и планировании поступает решительно и энергично, но как только дело дойдет до исполнения, он обнаруживает полную растерянность. Ясно, что такой человек, у которого исполнение расходится с правильным решением, является человеком слабовольным, нерешительным. Поэтому нужно особое внимание обратить на воспитание решительности при исполнении, решительности при преодолевании возникших трудностей и препятствий. Устойчивость решений в большей степени зависит от правильного отношения человека к преодолению препятствий и трудностей. Если человек выработал у себя фальшивое правило обходить трудности, то его решения будут неустойчивые. Каждый раз он будет зависеть от ситуации исполнения.